Глава вторая. WTF, What the fuck? Эпиграф. Где мы, чувак? Кажется, это страна летучих мышей. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Осторожно перепрыгиваю лужи, чтобы не промочить ноги. Левая кроссовка просит каши, но починить лень. Сдать в ремонт, нет лишних денег. Купить новые кроссовки. Есть расходы поважнее, аренда квартиры, коммунальные услуги, оплата интернета, продукты, в конце концов. Хотя, будь моя воля, я бы сначала купил кроссовки, но семейный бюджет в надежных Янкиных руках. Двор у нас прямо эталонный для этого района. Асфальт разворотили, провели раскопки водопроводных труб, закопали. За пару лет утрамбовалось, но при первом дожде превращается в болото. Грязь, мусор... Летающие по двору пакеты, сколотые бордюры, чахлый кустарник, протянутые веревки с развешенным бельем, щербатые разнородные окна и балконы. И рад бы порадоваться глаз, да нечему, разве что преддверие лета и распускающаяся зелень деревьев создают со школьных времен особое предканикулярное настроение. Там, где когда-то подразумевался детский городок, прочно обосновались местные забулдыги. Часть из них – мои ровесники, застрявшие в подростковом развитии, другие – помладше, на побегушках у них. С ними же сидит Егоза, авторитетный в этой локации сухощавый мужик, неопределенного возраста, синий от наколок, в трико с растянутыми коленками и в зеленой футболке на три размера больше с принтом Че Гевары. Этот у них за главного – Лениво потягивают алкогольный коктейль из смятой банки, одновременно дымя сигареткой. Ягоза пьет ягу, картина маслом. Скучают, страдая от безденежья и безделья. Отсюда вижу, как им хочется выпить. Яга не в счет, это для них так, вместо воды. Один раскачивается на турнике, изображая гимнаста. Заметив меня, он спрыгивает, сплевывает на руки и трет ладони друг от друга. — Фил! — «Здорово!» Остальные, мельком взглянув, продолжают заниматься своими делами. Не жду ничего хорошего. Слава, или Сява, как его все зовут, как-то привязался ко мне по пути из магазина домой. Тогда я был в хорошем настроении, неплохо заработал и накупил деликатесов, чтобы отметить вечером с Яной. Мы разговорились, я великодушно угостил его бутылкой пива и ушел домой, напрочь забыв и о нем, и о разговоре. А вот он не забыл как выяснилось. Теперь каждый раз, встречая меня, он лезет обниматься, между делом пытаясь стрельнуть то сигаретку, то денег. — Здорово, сява». Он подходит ко мне, сильно жмет руку, приобнимает, похлопывая по спине, и слегка проводит руками по задним карманам джинсов, словно обыскивая. В глазах снова мутнеет. Я упорно вглядываюсь в его лицо, но вижу все расплывчатое. — Ох, ё, ты че такой шалой? его голосе ни капли сочувствия так подметил факт. что то хреново. Обожди. Я отстраняюсь, пытаясь привести себя в порядок. Тру глаза, всматриваюсь, изо всех сил напрягая зрение. Сявино лицо обретает резкость. Только сейчас замечаю, что у него очень густые и длинные ресницы. Наверное, был очень красивым ребенком. Но взрослая жизнь все испортила. Лоснящаяся кожа в оспинах, перебитый кривой нос». Прокуренные желтые зубы, сальные волосы. А это что за фигня? Я вглядываюсь, снова тру глаза, смотрю, фигня не пропадает. Ся пугается и озирается. Не понял. Ты что, Фил? Что не так, а? Ху. Погоди. Перебиваю и провожу рукой над его головой. Рука ничего не чувствует. Но это есть. Перехватывает дыхание. Я не могу отвести взгляд от четкой и недвусмысленной зеленой надписи, словно витающей в воздухе над Сявиной головой. Вячеслав Сява Заяцев, двадцать восемь лет. Заяцев? Что? — вздрагивает Сява. — Твоя фамилия Заяцев? Э -э да. А ты... Откуда ты знаешь? Я молчу, усиленно думаю. Мои мысли мои скакуны, все как в песне. Эскадрон моих мыслей шальных мечется по полю сознания, не в силах совместить реальное с нереальным. Все это может быть галлюцинацией. От недосыпа, от переигрывания, от похмелья. Сосредотачиваюсь на надписи, и вдруг она растягивается вниз, словно развернувшийся свиток. Вячеслав Сява Заяцев. 28 лет. Текущий статус «безработный». Четвертый уровень социальной значимости, не классифицирован, холост, замечен в противоправных действиях. Последняя строчка мерцает красным. Сосредоточив взгляд на ней, я пробую раскрыть и ее, но ничего не выходит. Из ступора меня выводит безработный В Заяцев с четвертым уровнем социальной значимости. Фил! Фил! Алё, чудила! Текст сворачивается до первоначальной строчки. — Слушай, а почему не Зайцев? — вдруг спрашиваю я. — А, так это... — вся вомнется. У предка фамилия была просто Заяц, а потом зачем-то в паспорте зайцев написали. — А тебе зачем? — Так Зайцев же будет, если склонять. — А, ну да, ну да, — подозрительно легко соглашается со мной он. — Ну, так это... Я пойду? — Надо, иди. — А это... Сигаретки не будет? — Не, кончились. Сява вздыхает о чем-то своем, разворачивается и уходит назад. — Сява, стой! — он оборачивается и вздергивает подбородок. — Чего тебе? тебе 28 — Тебе двадцать восемь? Он кивает и идет дальше. Надпись над его головой все так же мне сообщает, что этот человек Вячеслав Сява Заяцев, двадцати восьми лет, но по мере его отдаления уменьшается в размерах, пока вовсе не пропадает. Я не рискую идти за ним, чтобы проверить, работает ли это с другими. Резко хочет скурить, я выхожу из двора на улицу. Иду, вглядываясь в прохожих, предметы, знаки, вывески, проезжающие машины, но ничего похожего с сявой не происходит. Пытаюсь списать все на переутомление, но фамилия. Я не знал и не мог знать его фамилии, как и его возраста. Все еще в раздумьях, захожу в магазин, подхожу к кассе, протягиваю деньги. «Кент! Четверку!» Молодящаяся продавщица, прижав телефон плечом к уху, с кем-то разговаривает. Не прерывая беседы, берет деньги, отсчитывает сдачу и вместе с пачкой сигарет кладет на прилавок. На секунду ее взгляд пересекается с моим. «Бинго!» — восклицаю я, дрожащей рукой беру сдачу и сигареты, пихаю их, как придется, в карман и вылетаю на улицу. Сразу, как только продавщица посмотрела мне в глаза, над нею появился системный текст. «Валентина Валя Гашкина, 38 лет!» На улице чертыхнувшись, я понимаю, что свалял дурака. Возвращаюсь, снова протягиваю деньги. «Валентина, забыл! Дайте, пожалуйста, еще зажигалку!» «Я перезвоню!» — говорит она кому-то в трубку и смотрит на меня. В глазах недопонимание. Видимо, списывает меня в разряд местных алкашей, знающих всех продавщиц района поименно. И успокаивается. Пока она тянется за зажигалкой, я успеваю раскрыть блок информации. Валентина Валя Гашкина, 38 лет. Текущий статус продавец-кассир. Девятый уровень социальной значимости. Класс торговец третьего уровня. Вдова, дети, сын Игорь, 18 лет и сын Иван, 11 лет. Замечено в противоправных действиях. Решаю идти до конца в своем эксперименте. Как дела, Валентина? Как Игорек, Ванька? Вот здесь ее пробрало. Она снова уставилась на меня с зажигалкой в руке, пытаясь вспомнить, откуда я ее могу знать. Не вспомнив, но решив для себя, что мы знакомы, но признаваться в том, что не помнит неудобно, она все-таки отвечает. Игорь нормально, в универе своем учится, на второй курс почти перешел. Ванька вот совсем хулиган, двоечник. Уж его Игорь вроде воспитывает, а все не то. Нет у Ваньки того уважения, что к отцу. Внезапно прерывается, удивленная собственной откровенностью, вздыхает, протягивает зажигалку. Вы уж простите, откуда вы меня знаете? Встречались как-то у общих знакомых, мямлю я, беру зажигалку и ухожу. Выйдя из магазина, быстро иду в сторону аллеи, на ходу распаковывая пачку сигарет. Сминаю обертку, закидываю в урну, прикуриваю, затягиваюсь. По пути думаю, что же за противоправные действия совершила продавщица? Подворовывает из кассы по мелочи? Дойдя до первой же лавочки, сажусь, устало откинув ноги. Никотин разливается по артериям и достигает мозга. В периферии зрения что-то мигает, заставляя меня скосить взгляд. Оттуда выскакивает, укрупняясь, текст, но на этот раз обо мне. Внимание. Легкая степень отравления. Снижение жизненных сил на 18 статысячных процента. Текущее значение жизненных сил 69,31882 статысячных процента. Вчитываясь, я снова затягиваюсь. Число снижения жизненных сил меняется на 21 статысячную процента. Я смаргиваю и текст исчезает куда-то за край зрения. «Жизненные силы» — это ХП. Я докурил сигарету, представляя, как с каждой затяжкой теряю три десятитысячных жизненных сил. Курить становится противно, срабатывает геймерский опыт избегать дебафов и негативных дотов. Дальше курю уже из принципа. Стоп, а сколько у меня всего жизни? В левом нижнем краю поля зрения появляется красная шкала, заполненная на те самые 69% с небольшим. Не понял, а где остальные 30% с небольшим сил? Это что, я одной сигаретой себе снес треть здоровья? Или это некий накопительный эффект? от? Понятно от чего. Бессонная ночь, плохое питание, алкоголь, курение, адская экология, наконец. Понятно. Это «Понятно, но вот остальное... Да что за чушь происходит?»